Глава 5. Нужных размеров помещения в Хрущевске пока нет. Нет его и в Хаваровске, если уж совсем честно. И во Владивостоке тоже нет. И в остальных городах нашей Родины с ними напряженка. Странно, но такое чувство, что кроме меня такое положение вещей не волнует вообще никого. Старшие товарищи как-то не задумываются о том, что звезда из другого уголка страны в Глухомань приезжает редко, а посмотреть на него хотят все. Сами звезды об этом думают еще меньше. Все вопросы госконцерту он помещение выделяет. К спортивным, следовательно, повышенной вместимости объектам наши деятели культуры относятся прохладно. Там и звук не такой хороший, и акустика специфическая. И что ж, грех таить, львиную долю оборудования нужно доставать. А главное, доставать под него толкового звук режиссера, который знает, как и что должно быть подключено. Я-то заморачиваюсь, но не потому, что больше всех надо, а потому что возможность есть. Остальным надо отправлять наверх гору заявок, таскать коньяк по кабинетам и выбивать валюту на импортные усилители. А начнешь бегать, нарвешься на какого-нибудь партийного упыря, который обвинит как раз в том, что кому-то больше всех надо. И, например, ставочку оплаты понизит. Ты ведь был певец камерной, повышенной художественной ценности. А при перемещении на стадион камерность пропадает, как и повышенная художественная ценность. Словом, деятели культуры я не виню. Сам бы на их месте очень сильно задумался, стоит ли оно того, и, скорее всего, решил бы, что не стоит. Вопреки всем моим писулькам наверх, интегрировать в тарифную сетку оплаты труда исполнителей такую простую вещь, как процент с проданных билетов, что наглохо убивает мотивацию артистов, нет. Не стараться они у нас, к счастью, товарищи, подавляющей массе идейные, и корпоративная этика у них не пустой звук. родеть за выделение более вместительных помещений. Банально выгоднее давать 3-4 концерта на крупный город, после чего ехать дальше. Сегодня как раз такой случай. В Хабаровск прибыла всенародно любимая Майя Кристалинская, и ее запихали в Хабаровскую филармонию. Зал в моих глазах никакой. Полтысячи посадочных мест всего. Сейчас весь зал заняли вояки со своими семьями, завтра певицу придут послушать силовики из МВД, КГБ и МЧС, и только послезавтра сюда пустят простой народ. Пятьсот представителей простого народа, остальным придется ждать следующего приезда певицы. Будь готов, дворец спорта был бы гораздо лучше, но ну что уж теперь. Мы с Олей и дядей Семеном сидим не в зале. И опасно, и место занимать совестно. Мы-то с подружкой на регулярно смотрим, а народ нет. И в техническом закутке под балконом рядом со служб и сейчас ненужным проектором. Окошки позволяют смотреть на певицу, а звук достаточно хороший, чтобы проникаться репертуаром. Товарищ Кристалинская грянула легендарную колыбельную миру. И Оля, вытерев посвыступившую слезинку, самуничижительно заявила. — Я так петь никогда не смогу. — Не сможешь. У тебя не меца-сопрано, — неосторожно кивнул я. — Дурак! — сразу же обиделся Оля. — Я не тембр имела в виду. — Каждый человек уникален, — утешил я ее. — Так ты петь не сможешь, но сможешь по-другому. Это не лучше и не хуже. Это просто так есть. — Все равно завидую. Вздохнув, призналась она, опустив голову на сложенные на подоконнике ведущего зал окошко руки. — Завидовать нужно, учитывая множество факторов, — продолжил я, — успокаивать подружку. — Товарищ Старинская на эстраде много лет, а ты и двух пока не набрала. Все это время она училась петь у лучших, а тебе приходится в школу ходить, время тратить. — Устроишь мне экстерн? Ловко воспользовался она возможностью. «Не-а!» привычно покачала головой. «Хочешь медаль? Давай сама. Ну, а тестат с троечками хоть завтра тебе нарисуем. Читать-писать умеешь и нормально, тебе все равно не в ней работать». «Мама не разрешает», — взроснула подружка. «И обидно. Я всю жизнь на пятерке училась. Почему тогда выпускаться троечной ты должна?» «Значит, терпи», — пожала плечами. «Терплю». Вздохнув, смирился она и спросила, «А почему у нее косынка на шее? Ей же жарко!» «Лимфом уличила», — ответил я. «У нее на шее ожоги химические стесняются». «А ты почему шрамов не стесняешься?» — спроецировала Оля. «Я ж мужик», — развел руками. Майя чуть тоже в Лапинский список опальных евреев не угодила, при том, что гражданскую лирику поет много и охотно. Тупость неимоверная. Пока в Израиль только Мондрус из всего списка свалила, пострадав за принципиальность позиции, Сирич нежелание петь рабочему классу о том, какой он хороший и полезный. В Израиле, говорят, карьера у нее не очень идет, но зато не в Мордоре. Остальные товарищи еврейского происхождения в правах не поражаются, но впереди война, а значит, будет второй этап борьбы. в котором кто-нибудь обязательно захочет показать кровавым совкам, какой он еврейский еврей, и как сильно не согласен с партией в выборе стороны конфликт. Настроение восхитительное, потому что в «Утренней правде» прочитал статью о том, что Конгресс США на экстренном заседании принял в работу дорожную карту о выводе войск из Вьетнама. Уже в апреле уйдут целиком, оставив южным марионеткам материальную часть, немножко денег и на путстве держаться изо всех сил. Надо ли говорить, чем такая инициатива закончится? Полагаю, к лету замес закончится окончательно, и можно будет полноценно браться за расширение и углубление. Процесс будет долгим. Там все в минах, токсинах. и прочих прелестях культурного обмена с цивилизованными англосаксами. Но главное ведь начать. Пиндосы уже давно поняли, что из Вьетнама уходить так и так придется. Просто немножко пилили напоследок, прикрываясь визгами о недопустимости потери лица. Теперь вот очень удобный момент настал. Демократы топчутся по допустившим весь этот ужас республиканцам, те в ответ за раскачивающим лодку демократам. Все это, разумеется, шоу для податного населения и наших странных любителей демократии. А принципиальные решения принимали те, кому положено, свернув бесперспективное и в целом достигшее своих целей пилить бюджет. ради экономии ресурсов и переключения информационной повестки. Черные бунты в целом закончились. Иногда то тут, то там громят магазинчик другой или линчуют попавшего под горячую руку белого. Но на этом все. Мне показывали аналитическую заметку. Обошлась вся эта гулянка врагу почти в два десятка миллиардов долларов. И это только неодушевленной материей. «Если добавить сюда тысячи убитых и сотни тысяч раненых, многие из которых внезапно работали, а не сидели на пособии, цифру можно смело масштабировать. Эти люди из экономики выпали. А еще же компенсации пострадавшим белым платить. И эта процедура растянется на много лет. Все это...» На фоне терпящего настоящую катастрофу сельского хозяйства и гуманитарных катастроф в городках, куда в ужасе сбежало бедное население чернокожих штатов. Все эти толпы нужно разместить, накормить, вылечить. Словом, капиталистам такие расходы хуже чумы. Легкая дипломатическая оплюха Напротив американского посольства разбили пункт приема гуманитарной помощи для пострадавших американцев. Народ у нас сердовольный, так что там даже очереди собираются, по телеку показывали. Особенно радуют наши добрые советские бабушки. «Э, носочки вот связала, гретят это мерзнут, поди, чай не в Африке, а ну орки. Трогательно до полного крыши с носа. «И спать пора, и никак не уснуть», — исполняла Майя еще один народный шлягер. А вот коммунистической партии США финансирование дед отрубил уже давно и целиком. Ресурсы жрут, а результата никакого. Неудивительно, она на три четверти из агентуры состоит. Тоже мне придумали в цитадели врага демократическими методами бороться. Вторая большая радость. С завтрашнего дня во всех советских телевизорах появится третья кнопка в виде нашего канала. Стартует в четыре часа по местному времени, чтобы целевая аудитория из школы вернуться успела. Предвкушаю заоблачные рейтинги и потенциальные непростые разговоры на самом верху. «Что это получается? Дурь! Вся страна смотрит!» А важные каналы по остаточному принципу избирательно. Время — до международную панораму. Последнюю передачу вообще все любят. Это чуть ли не единственное окошко в мир за занавес. К огромному удовольствию собравшихся, Майя исполнила мой старший лейтенант мальчик холостой и сделала это так красиво и благородно, что я даже опешил. «Это же попсятина!» Разве ее можно вот так подавать? Оказывается, можно. Какое-то время мои шлягеры отправлялись артистам адресно. Но, осознав, как это несправедливо и провокационно, на тех артистов, кому песня не досталось косяться с подозрением, это что же, Ткачев за него что-то нехорошее знает? Я озаботился формированием свободного к концертному исполнению кем угодно пулом песен. выбрав самые популярные. Лейтенант из таких, его на выступлениях перед вояками почти все певицы нынче исполняют. Ну а на Кавказе теперь любой певец начинает программу с черных глаз, Колыма и Учкудука. Порой еще до концерта к менеджеру артиста подходит вежливый бородатый дяденька и деликатно сует в руки толстую пачку купюр. После чего эти три песенки крутятся все, все двухчасовое выступление, позволяя гражданам насладиться шлягерами в полной мере, не отвлекаясь на ненужную хрень. Добавляет настроение и полученные из-за речки цифры по четвероногому малышу. 42 чудовищных миллиона долларов, а кинотеатры до сих пор полнёхонькие. и у нас. Деточки целыми классами ходят, и не по одному разу. Но это все бюджет, а мне надо снова озадачиваться конвертацией валюты в деревянные. Фонду с этого 5 миллионов насыпали. Пытался было сгрузить в Госбанк по официальному курсу, просто от безидейности и стране помочь, но меня обломали. Рублей теперь и у страны не хватает, лям возьмут, но остальное трать куда хочешь. Тупо сломал родину. Столько лет валюта стране нужна, была аксиомой. А теперь ее в кубышку складывают, тратить некуда. Немного помогла Куба. Договорились о поставках их сахара сюда. Завод по отливу леденцов почти готов. Скоро благотворительные сладости поедут в Корею, Китай и Вьетнам. На кино любого уровня теперь деньги тоже есть. «Звездные войны» требуют долгой подготовки, а пока снимаем павильонным способом большую перемену с идентичным натуральному актерским составом. Георгий Садовников, автор повести оригинала «Иду к людям», очень такому повороту рад и деятельно участвует в съемках. Будет нашему каналу эксклюзивчик. Еще в работе находятся два полностью оригинальных телефильма. Один – потешная комедия про слишком совестливого кооператора, который никак не может разбогатеть, потому что на пути ему то дед-домовцы попадутся, то пенсионеры, то дом у кого-то сгорит. Приходится помогать к окромному неудовольствию жены и коллег по кооперативу. В конце главный герой получает героя соцтруда. А окружающие приходят к мысли о том, что личное благополучие — это, конечно, хорошо, но когда хорошо не только тебе, жить все-таки приятнее. Сценарий второй детективный сериал. Щелоков лично сценарий согласовывал про суровые будни прокурора, которому очень нужно вычислить промышляющего в веренном городке высокопоставленного угорода. Ну и в Москве уже снимают сериал «Профессия следователь» по подрезанному мной сценарию. Тоже наш эксклюзив будет. Завтра с утра Акира Курасава приедет. Мы с ним покушаем, он отправится в тайгу со съемочной группой. Во имя престижа СССР снимать кино про подвиг Сусанина. Сценарий написан с функционерами с фильма, разбавлен сценариями хардкорного таежного выживания мной, спер из фильма будущего, и отполирован уже лично Курасавой. Получился фильм категории «На фестивале показать не стыдно», а наш народ посмотрит хотя бы потому, что снимал его прославленный Епошка. Товарищ Кристаринская тем временем отработала программу, сказала залу несколько теплых фраз о том, какие они замечательные, и офицерский состав потянулся к сцене заваливать звезду цветами. — Покупают-то у Сережкиных совхозников. Мы нынче в этих краях почти монополия. Маю нам с Олей ждать не придется, эти дни она поживет в Хабаровске, а потом на целую неделю осядет в Хрущевске на подработку с Олей вокалом заниматься. Подружка вообще, как ни странно, нынче самый занятой человек на много километров вокруг. Ходит в школу и учит уроки, занимается с репетиторами по-английскому, их у нее двое. Одна бабушка из бывших отвечает за академический английский, Второй дяденька-нелегал с пятнадцатью годами жизни в Великобритании помогает ставить произношение. Оно от академического сильно отличается, потому что жаргонизмы, закон речевой экономии – и хреновое образование. Наша дворянка, например, шпарит на уровне преподавателей хороших тамошних вузов, и среднестатистический работяга из английских доков рискует ее тупо не понять. Преувеличиваю. но совсем немного. Еще Оля занимается спортивной гимнастикой для поддержания физической формы, учится играть на фортепиано и, конечно же, много занимается вокалом. Вообще у бедняжки свободного времени почти не остается. На гастроли едет как на курорт, отдохнуть. Сегодня вот на концерт выбралась, развеялась. Но чем ближе мы подъезжаем к дому, тем мрачнее мордашка. Я-то фигней пойду страдать, а у нее еще час английского перед сном. Немножко виноватым себя чувствую, но это неправильно. Лучше пусть развивается, чем на лаврах единственной советской сольной певицы подростка почивать. Ровесниц ее по стране хватает, но те выступают в качестве солисток детско-юношеских коллективов. Оля, получается, такая одна, и времени на звездную болезнь оставлять ей нельзя. Но подружки же так не скажешь, обидеться. Оль, ты у нас такая одна, — зашел я с другой стороны. — А когда кто-то один, с него спрос за десятерых. Здесь ты отлично справляешься, но это потому, что поешь на родном языке. На чужом в миллион раз труднее. И там, за занавесом, ты одной уже не будешь. Придется конкурировать с другими женскими рок-группами. «Помнишь, я тебе Джефферсон М. Пайн? включал. «Да знаю я», — отмахнулась она, вздохнула и отторванила девиз своей жизни на ближайшие пару лет. «Конкуренция на Западе выше, потому что это самый прогрессивный регион на текущий исторический момент». Кроме того, английский язык является общепринятым капиталистами языком международного общения, а значит, рынок англоязычных творческих произведений самый большой. В результате конкурентной борьбы наверх побиваются либо исключительные таланты, либо отточившие навыки до автоматизма профессионалы. Третья группа – везунчики или продюсерские проекты, в раскрутку которых вложили много денег. — Я не хочу быть твоим проектом. Талант у меня есть, но не исключительный. Мордашка стал еще грустней. Значит, нужно брать навыками. — Песни — это даже не половина дела, кивнул я. Спрос тебя там будет даже не в тройном, а в десятикратном размере. Наша задача — с первого же сингла снести им бошки так, чтобы на тебя и вякнуть никто не посмел. — Вонючий английский! буркла она. «Каричный язык», — согласился я. «Почему бы миру просто не выучить русский?» «Вот-вот», — покивала она. «Милаха, блин». «Мы ведь не торопимся», — улыбнулся ей. «Тебе все равно немножко подрасти надо. Можешь так не впахивать». «Папа же по двенадцать часов на работе сидит. Почему я должна по-другому?» Гордо вскинула она подбородок. «Хозяин барин», — пожал плечами. Поёрзав на сиденье, Оля смущенно спросила, — А можно мне завтра выходной? — Сама себе можешь выходные выдавать, — напомнил я. — Значит, выдаю, — решительно кинула она и безэлипционно заявила. — После школы к тебе в гости приду. Канал смотреть. — Приходи, конечно. Я такому повороту был только рад.